Глава 7. КША, территория Нью-Мексико. Январь 1862 года. Люблю прогресс и не люблю его отсутствие. Этот факт в очередной раз, а точнее много очень много раз напомнила себе с того момента, как мы, добравшись с вполне приличным комфортом, до конца железной дороги в Техасе двинулись по направлению к, собственной Калифорнии. Двинулись, конечно же, не сразу, предварительно соединившись с теми индейскими не то добровольцами, не то наемниками, которых сумел собрать капитан Грегори Сильвертон, уже давненько загорающий в пределах индейской территории. Надо отметить, что ему с блеском удалось выполнить поручение. После случившейся не так давно заварушки с участием индейцев-раскольников из числа пяти племен появилась возможность отследить тех бойцов, которые видели в сражениях основной смысл своей жизни». «Горячие головы, которым мне сиделось спокойно на одном месте, но которых до поры до времени сдерживало то, что им не хотелось идти абы куда без определенной цели и смысла. А сейчас цель появилась, ведь индейской территории были гарантированы права штата в составе конфедерации со всеми полагающимися в этом раскладе плюсами. Обычные члены пяти племен, желающие принять участие в во войне, записывались в полки». Два планировалось создать из числа чероки по одному из криков Чокто и Чикаса, ну и несколько рот из семинолов. С ними были свои сложности. Слишком большая их часть переметнулась на сторону северян, пусть в большинстве и не сумела этим воспользоваться. Ну да, та самая междуусобная резня, в которой тамошняя, так сказать, оппозиция, была большей частью перерезана и продырявлена. Индейцы, однако. Таковы уж у них освещенные веками традиции. Хотя не только у них, чего уж там скромничать. Зато все вполне себе честно и открыто. Но посланный мной капитан Сильвертон высматривал вовсе не обычных индейцев. О нет, он выискивал тех, кому того сражения... Сражений было мало. Тех, кто хотел продолжения пира, крови и стали, и находил умея заинтересовать не столько деньгами, хотя и их обещал, причем не скупясь. Ровно столько, сколько получали и остальные дикие, а это немало. Сколько возможностью проявить себя в новых боях под командованием уже одерживающего победы лидера. Индейцы пяти племен, оторванными от информации, не были». Газеты подсчитывали, по крайней мере, часть из них, поэтому знали о Чарльстоне, Александрии, Булране тем более. Поэтому перспективу оказаться в числе бойцов «Дикой стаи» рассматривали вполне себе с интересом. Стимулов добавлял и тот нюанс, что капитан Грегори Сильвертон, руководствуясь моими приказами, вел себя весьма вежливо и уважительно, засунув собственное, не самое, надо сказать, лесное мнение об индейцах куда подальше и куда поглубже. Он ведь получил четкий приказ, которого не мог ослушаться. Я же посредством капитана доводил до сведения краснокожих головорезов, что мне глубоко безразлично, христиане они или нет. Смоют боевую раскраску с лиц, а некоторые еще продолжали себя украшать подобным образом или будут вызывать страх у одних и усмешки у других. От них требовалось умение подчиняться приказам во время боя. «Уметь убивать врагов и быть верными, принесенные лично мне клятве. Требования довольно простые, этим они их и подкупали. Приятно было видеть, что к моменту нашего прибытия на конечную станцию железной дороги в Техасе капитан Сильвертон привел в качестве усиления без малого три сотни тех самых отборных живорезов, среди которых имелись представители всех пяти племен, даже семинолы встречались. Конные, конечно». Большая часть прибыла со своими конями, меньшей пришлось их приобрести. А что поделать? Всем известно, что практически все индейцы с лошадьми обращаться умеют, и использовать их как простую пехоту нерационально. А вооружение для них у нас имелось, не зря с собой запас везли, причем не чего, а именно что спенсеров. Ну и шарпсы имелись куда без них, просто эти более дальнобойные, однозарядки, предназначались для действительно хороших стрелков. Тут уж надо было предварительно оценить умение новонанятых «Диких». Это вдовесок к той первоначальной сотне, которая давно прибыла в Ричмонд и успела пройти переподготовку в тренировочном лагере «Дикой стаи». Время, к слову сказать, имелось, пусть и не слишком много. Откуда оно вдруг нарисовалось? «Да все проще некуда». Перебросить пусть и небольшую, но все же бригаду по железной дороге не самой большой пропускной способности — это дело не одного дня. В смысле, на конечную станцию части будут пребывать не в один день. Отсюда и время на то, чтобы на скорую руку оценить уровень подготовки новых бойцов. Оценили, впечатлились... Если с дисциплиной и впрямь присутствовали определенные проблемы, то стрельба, умение держаться в седле, способность действовать ночью были на высоте. Особенно важно для меня было последнее. В некоторых ситуациях навык бесшумно вырезать часовых и устроить в отдельно взятом расположении противника большой и кровопролитный погром – самое оно. И я даже не знаю, чему именно основной состав «Диких» будет учиться у нанятых индейцев. Ага, как раз этому самому. Моральных преград к подобным действиям у ирландцев быть не должно. Нужно лишь умение, а оно придет с опытом. Но непременно придет. Уж я сделаю для этого все возможное. Несколько дней на проверке, сглаживание основного состава дикой стаи и новичков, перевооружение последних, а потом начался тот самый многодневный марш, по большей части проходивший по территории Нью-Мексико. Места были малонаселенные, так что опасаться каких-либо серьезных неприятностей не стоило. Однако конные патрули высылались постоянно во избежание даже незначительного риска потерять часть бойцов еще до прибытия в Калифорнию. «Монотонность» — вот самое подходящее слово для описания марша. Один день почти не отличался от другого. Пейзажи вокруг тоже не отличались ни разнообразием, ни изысканностью. «Переход», затем «отдых», затем «снова переход» — и так энное количество раз. «Хреновые дороги», необходимость заботиться о том, чтобы войскам хватало припасов, в особенности воды». Хорошо еще, что у немногочисленных местных янкисов не хватило наглости или коварства попытаться отравить источники воды не столь многочисленные, а ведь проверка их проводилась завидным постоянством, причем исключительно по моему настоянию. Это вызывало улыбку у командира бригады и легкое ворчение кое кого из старшего офицерства. «Ну да, это я переживу, в отличие от отравленной воды, от которой часть бригады или просто загнется, или по минимуму надолго потеряет боеспособность от различных желудочно-кишечных расстройств. И типичные хлопоты, связанные с тем, чтобы ускорить переход». Высылка вперед специальных конных отрядов, которые уже, проведя разведку, заранее готовили место для отдыха, пополняли запасы еды и воды, затем вновь разведка с целью найти более подходящий участок пути. Да и не один отряд занимался подобными вещами, их также следовало менять. Заодно и прочие премудрости, без которых никуда. Хвала богам, что я в эти тонкости не вникал, отделываясь лишь общими указаниями. По сути, дикую стаю утащил на себе Вилли Степлтон. Мой друг понимал разделение труда есть очень умный шаг. Помимо всего прочего, долгие дни перехода были наполнены и кое-чем полезным. Наше, по сути, сводное подразделение становилось мало-мальски сглаженным. Ведь на привалах люди общались, узнавали друг друга. Легкие конфликты, если таковые случались, гасились быстро и решительно. Впрочем, лезть к кому-то из диких, успевших приобрести мрачноватую, но широкую известность, желающих было маловато. А вот старый состав некоторое время присматривался к индейским воякам. За неумех их держать даже не пробовали. Во время проверок сразу было видно, что эти парни много чего умеют, но ну а их пусть и преувеличенные, но и все же. Ну а их пусть и преувеличенные, но все же стыкующиеся с реальностью рассказы о собственных геройствах также вносили определенную лепту в репутацию. Я тоже постарался в меру силы возможностей, рассказывая офицерам, с приказом передать своими словами и попроще сержантам и простым бойцам о том, что, в сущности, представляла собой индейская раса, древнейшие, пусть и чрезмерно жестокие культуры майя, ацтеков и прочих тальтеков сынками. Их достижения в области науки и культуры, по большей части, уничтожены во время испанской конкисты стараниями даже не самих конкистадоров, а сопровождающих их по пятам фанатиков из различных орденов, вроде доминиканцев, францисканцев и других, коим несть числа. Упоминал о пирамидах, сравнимых с египетскими, опередивших свое время знаниями астрономии и медицины, и в то же время удручающую отсталость при создании АРУ. Уже. В общем, вываливал на слушателей ушаты известные любому образованному человеку моего времени информации, о которой здесь знали далеко не все. Секретом это вроде и не было, просто не было и объектом пристального внимания. Полезная политинформация для тех, кто мог бы или сейчас, или в перспективе начать ворчать по поводу присутствия индейцев как в дикой стае, так и в бригаде в целом. Их можно было считать людьми иной культуры, иных традиций, но вот примитивными дикарями, с учетом всего сказанного, это уж нет. Да, они проиграли свою войну потерпев ряд сокрушительных поражений. Вот только сумели сохранить культуру. Ладно, хотя бы онный да и честь осталась. Слышали ли вы про индейцев в качестве рабов? Вот и я не слишком. Они могли бунтовать, устраивать побеги, в конце концов просто лечь и умереть, отказываясь работать даже под градом палочных ударов. Сей факт был известен всем. Поэтому с самого начала в качестве бесплатной раб-силы вовозились именно негры. Я же объяснял различия поведения, опираясь на сравнение историй этих народов». Майя, ацтеки и прочие оставили на память потомкам пирамиды, научные трактаты, загадки в областях астрономии, таинственные артефакты и очень странные механизмы, назначения которых не удалось толком понять даже в новом тысячелетии. А выходцы из бескрайних африканских земель? Сто и один рецепт из длинной свиньи, из жаркого по каннибальски, Пляски вокруг баобаба или пальмы под барабанный бой? Так ведь барабаны и без них были известны. Как говорится, почувствуйте разницу. Собиравшиеся вокруг костра на привалах офицеры слушали с интересом. Посмеивались над особо ехидными моими замечаниями. Порой задавали интересные вопросы, ответы на которые и приводили к новым вопросам. А там и целая дискуссия разворачивалась. И это, ли натолкнуло на мысль, которая должна была прийти в голову намного раньше». Пропаганда — великая сила. А в эпоху, когда газеты стали естественным атрибутом многих семей, тем более. Но это можно будет использовать позже, после возвращения из рейда. Пока же влияние на умы и души происходило в замкнутом мирке движущейся на запад бригады. Зато происходило вполне успешно. От меня к офицерам, от них к сержантам и рядовым бойцам. Ступенчатая передача не столько даже информации, сколько подачи ее в нужном ключе. Метод проверенный. Конфликтов со завербованными индейцами теперь вряд ли стоило опасаться. Зато интерес к ним у некоторых появился. Любопытство же в таких раскладах штука крайне полезная. А еще был один неожиданный сюрприз, тот самый, после которого я с трудом удержался от многоэтажных матерных конструкций, да при всем честном народе. И звали этот сюрприз «Войноной». Эта стервочка таки ухитрилась устроить второй заход, сначала добравшись до Техаса по железной дороге, а там уж в одиночку на лошади, некоторое время следуя в отдалении. Правда, очень быстро попалась одному из разведпатрулей. И ей еще сильно повезло, что решили не подстрелить подозрительный объект, а сначала припугнуть, держа под прицелом. А могли бы в голову пулю закатить. Ну или в одну из конечностей на предмета доставить возможного шпиона на полевой допрос с предстрастием. Впрочем, ей повезло. Зато мне не слишком. Долго еще буду помнить, как несколько диких, с трудом удерживаясь от смеха, доставили мне это чудо. Они-то помнили, кто это такой на самом деле, равно как и первую попытку сей Чароки примазаться к действующей армии. И, конечно, до них дошли слухи, что их командир взял шебутное создание под свое покровительство. При нашей столь неожиданной встрече у меня первым делом появилось желание выдрать ее, как сидор в плеть плетью по заднице, чтобы с недельку спать только на животе могла. Вот только поздно уже... «Сложившаяся же личность подобными методами ни черта не исправить. Послать обратно, выделив в сопровождение с десяток бойцов? Хоть хочется, да не получится. Тогда девицу однозначно сочтут моей любовницей, и это по ней же и ударит, по той причине, что войно на ее не является». Мда, та еще сетуевина сложилась. Вот и выходило, что легче всего оставить любительницу острых ощущений при своей персоне, хотя не делать ни малейших поблажек. И гонять по тем или иным поручениям, как бегового страуса. В конце концов, на должность кого-то вроде ординарца она вполне себе сгодится». Излишне говорить, что в тот момент, когда Вайнона это узнала, то засияла даже не как начищенный медяк, а наравне с ограненным камнем, на который падает яркий солнечный свет. И все мои уверения, что она еще очень сильно пожалеет, узнав о свалившемся на ее девичьи плечи объеме поручений, явно в одно ухо влетели, а из другого вылетели, даже на миг в голове не задержавшись». На радостях девушка проболталась, что о ее исчезновении из Ричмонда никто беспокоиться не станет. Дескать, все в порядке никому хлопот и никому хлопоты проблем не доставило. Естественно, я зацепился за эту оговорку и уже через пару минут вытащил из юной авантюристки, что она поведала о своей затее моей сестре Марии, конечно по принципу схожести определенных черт характера. Что называется, рука руку моет. Сама Мари была вполне довольна тем, что ее к Джонни отправили, поэтому и не стала учинять нечто особо выдающееся. Но мешать войну не, не стала. Более того, помогла как советам, так и финансами. Спелись, млин. Вот вернусь устрою сестренки разбор полетов в особо ехидной и циничной форме. США. Территория Юта. Конец января 1862 года. Хорошо, что все заканчивается, в том числе и дорога через Нью-Мексико, будь она неладна. Слава богам, что удалось протащить бригаду по наилучшему, то есть более короткому маршруту, а именно через территорию Юты. Ага, те самые мормонские владения, лишь де юры, контролируемые федеральными властями, а на деле живущие исключительно по своим законам. Как это удалось? Мормоны тоже любят золото, ведь количество женщин в их гаремах требует, скажем так, повышенного к ним внимания. Достаточно было предварительно выслать богатые дары и обещать еще больше за то, что они тихо и мирно пропустят бригаду по своим землям. Плюс провиант, плюс другие немаловажные припасы, да и возможность сменить лошадей и вообще пополнить их число также на дороге не валяется. Опасался ли я возможных сложностей с официальными властями территории? Да ни в коем разе. Всем было понятно, что губернатором Юты по факту как являлся, так и продолжает быть духовный лидер мормонов Бригам Янг. И он не забыл того унижения, которому его подвергли федеральные власти в 58 году. Ведь они, по сути, заставили его поступиться частью божественной власти, уступить номинальную власть присланному тогдашним президентом Бюкененом человеку. А для лидера секты, да к тому же страдающего манией и величия, в запущенной форме это очень многое значило. О нет, Янка вынужденный теперь править Ютой, неофициально затаил великую обиду, а потом сроду не упустил бы возможность без вреда для себя нагадить федералам. К примеру, отдать приказ никак не противодействовать тем, кто передаст ему одно очень интересное послание от победителя при Булране, генерала Баригара. «Да, у меня было это самое послание». Его собственноручно написал Пьер Боригар, скрепив к тому же печатью потомокской армии. Не очень он хотел влезать в очередную, даже по его меркам, рискованную авантюру, но мне удалось его убедить. И действительно, при неудаче мы ничего не теряли, зато при успехе пёсики Линкольны, стоящие за его спиной кукловоды получали очень чрезвычайно болезненный чирий у себя на заднице». Выражаясь более формально, очередной очаг напряженности на своей территории. Вот так и вышло. Первым же делом, войдя на земли Юты, разведпатрулям было приказано отловить и с максимальным почтением привести кого-то из местных мормонов. Да чтобы были повнушительнее, а не голытьбу какую-нибудь. Дело не хитрое. С ним справились практически моментально, притащив в лагерь пару десятков перепуганных сектантов. Целых и невредимых, разве что потеющих и постукивающих зубами от страха. Понимаю, ведь в патрули по большей части выдвинули господ краснокожих, а с ними у мормонов было то так, то эдак. Вроде временами и союзничали, но могли и серьезно заноситься. Хотя... Скрепленный рекой крови союз с племенами по Юту был весьма знаковым. От этого мормонам при всем на то желание не откреститься. Массовая резня гражданских в маунтин Мидаус вызвала неслабую шумиху по всей стране. Началось расследование, которое прервала лишь начавшаяся гражданская война. Кстати, она была мормонам только на руку, поскольку временно отводила от них пристальное внимание властей. Но да не о том речь. Мормоны, поняв, что их изъяли из домов, словно репку с огорода, не случайные индейские банды, а регулярная армия конфедерации малость приободрились. Даже попытались было возникать по поводу недопустимости такого обращения, однако моментально заткнулись, стоило лишь мне представиться и заявить, что у меня есть дело не абы к кому, а непосредственно к главе церкви Иисуса Христа святых последних дней Бригаму Янгу. И что на них ляжет его проклятие и отлучение, если они даже помыслят чинить препятствия тому, что, вполне возможно, поможет всей общине. Люблю сектантов в некоторых случаях. Думать они умеют не очень, а вот выполнять со всем прилежанием то, что по их убеждению ведет к благу секты, это да, в подобном и мало равных найдется. Вот и понеслись пусть и в сопровождении переодетых в гражданское диких по разным путям дорогам, чтобы хоть часть, но точно добралась и побыстрее. Да и с таким злобным диким сопровождением эти конкретные мормоны не рискнут свернуть в сторону раньше времени. А потом их задача будет лишь в том, чтобы подтвердить, их спутники не абы кто, а действительно бойцы армии конфедерации, у каждого из которых есть письмо к Бригому Янгу. Правда, на сей раз подписанная бригадным генералом Нейтаном Эвансом и полковником Станичем. Последнее имя ему по-любому должно было быть знакомо. Верхушка Мормонов читать не только умела, но и делала это с завидным постоянством. Как-никак дураками они не были. Про моральные качества речь не идет, тут дело другое. Так что это по-любому должно было их заинтересовать. И, как оказалось, заинтересовало. Письмо явно попало к адресату, потому что в нашу медленно движущуюся по территории Юта-бригаду спустя недолгое время прибыли первые переговорщики. Они очень аккуратно, без грубости пытались прощупать почву, понять, что от нас можно ожидать и нет ли в предложениях у переговорах с руководством секты каких-либо подвохов. Самое интересное было в том, что на сей раз игра шла в открытую, по крайней мере с нашей стороны. Мне нужен был либо сам Бригом Янг, либо на край один из его заместителей. С другими же я мог говорить и говорил, куда там денешься, но ничего сверх необходимого минимума не рассказывал. С другой стороны, во время этих переговоров бригада не стояла на месте, а двигалась на запад, попутно обновляя лошадей». Возки, закупая припасы. Да, о нашем присутствии на землях Юты и о продвижении к Калифорнии однозначно узнали, и сведения эти были просто обязаны были отправиться во Вашингтон и Сакраменто, но что в этом толк-то, а? Наверняка инфу о рейде на Калифорнии успели слить сразу же после нашего отбытия из Ричмонда. Доброхотов северян еще корчевать и корчевать, боги в помощь Джонни, оставленному на хозяйстве» ко всему прочему, наше планомерное движение к границам Калифорнии показывало мормонам, что задерживаться тут мы особо не собираемся. Да и если они будут медлить, то просто покинем Юту, и тогда останется загадкой то предложение, которое они могли бы получить. Любопытство же — это великая штука. И оно сработало. Рыбка заглотила крючок с вкусной наживкой. Признаться, я не рассчитывал на самого Бригама Янга, готовясь к беседе с одним из его особо доверенных лиц. Однако, «Очередной курьер от мормонской верхушки передал, что с Эвансом и мной готов встретиться лично глава церкви Иисуса Христа святых последних дней. На нейтральной территории, конечно, с условием, что сопровождать обе стороны будут не более полусотни солдат. Предложение меня полностью устраивало». Эванс, как уже упоминалось, он не особо блистал инициативой, предпочитая быть не ведущим, а ведомым. И хотя мормонов он сильно недолюбливал, но признавал, что они могут сыграть важную роль в том, чтобы преподнести Янке очередной неприятный подарок. И вместе с тем не применул напомнить. «Мормоны? Коварны! Станич! Они могут клясться в чем угодно, но их клятвы не имеют силы. Если даны не другому мормону, грехи же им отпускают только свои». «Мы — чужаки и только!» «Знаю я о них, причем не так уж мало», — ответил тогда я. «Доверять этим пройдухам точно не собираюсь. Зато использовать их к нашей выгоде и выгоде конфедерации почему бы и нет? Если так, то да», — вздохнул Нейтан. «Истанич, у мормонов неплохие солдаты. Легион Наву подготовлен, обучен, вооружен современным оружием». «Слышал о таком, но если что задумают, то мои дикие со спенсерами и парочкой пулеметов устроят святым последних дней действительно последний день в их жизни». Крыть нечем. Эванс великолепно представлял, что способны сделать два пулемета, да еще при поддержке нескольких десятков обычных стрелков с многозарядными винтовками. «Если мормоны попытаются финтить, будет бойня». Печально исключительно для них. Поэтому заключительный этап до, собственно, встречи с главой мормонов прошел быстро и продуктивно. Было назначено место, время, еще раз подтверждено максимальное число сопровождающих с каждой стороны. И вот началось. На самый теплый для февраля день довольно безлюдная местность. Такая, что подобраться незамеченным для кого-либо было очень и очень сложно. Впрочем, на предмет пристального наблюдения в полусотню эскорта были включены несколько индейцев чероки из числа тех, которые могут углядеть угрозу на большом расстоянии. А то и не углядеть, а нутром почуять. Как ни крути, но способности к выслеживанию двуногой дичи у индейцев всегда были хорошо развиты. И моим обормотам у них точно будет чему поучиться. Все оказалось тихо, в меру. Мормоны, как оказалось, хоть и прибыли в числе не более полусотни, но часть ее пустили в качестве разведки. Видимо, излишней доверчивостью их глава также не страдал. Хотя, чему тут удивляться? Жизнь, если чему и научила Бригама Янга, так это тому, что не стоит полагаться на случай и Божью волю. Да, он умело изображал из себя ревностного верующего, почти что святого, но... «Факты остаются фактами. Я хорошо знал, что к концу своей жизни он обзавелся более чем полусотней жен, еще большим количеством детей с которыми и проживал в роскошнейшей усадьбе, которая мало какому дворцу уступала. По внутреннему убранству уж точно, да и сам факт полусотни жен со аскетизмом и прочим бредом слабовато сочетается». Нет, этот человек, пробившийся из низов общества к вершине власти над целым государством в государстве, не был ни дураком, ни фанатиком. Умный, хитрый, коварный авантюрист, использующий как рычаг фанатичную веру мормонов. По сути, именно благодаря ему святые последних дней не только не канули в лету, но и в 21 веке остались почти такими же, как и при нем. Ну, с поправкой на веенье времени. Юта и в моем родном времени оставалась вещью в себе, где я не слишком рады чужакам и наверцам. Даже официально запрещенное многоженство никуда не делось, маскируясь, мимикрируя, но не исчезая. Вот она, легендарная личность. Очередная, с которой мне довелось не просто встретиться, но и попробовать использовать в собственных интересах, только делать это следовало с большой осторожностью. Серьезный дядя, чего уж там. Как и договаривались, разговор на открытой местности. Самое то, если обе стороны не отягощены доверен друг к другу и хотят иметь возможность, в случае что, быстро покинуть место переговоров. Собственно, говорить с Янгом я мог в присутствии стандартного сопровождения, то есть двоих людей, Учитывая, что присутствие Нейтона Эванса было крайне желательным, то оставался лишь третий участник. И тут уж не обошлось без Вилли Степлтона, которому ну очень захотелось воочию узреть мормонистую персону с крайне поганой репутацией. Спорить с другом из-за подобной мелочи? Право слова, оно того не стоило. Пусть полюбуется на старую бородатую сволочь. Чем сильнее сближались наши тройки переговорщиков, конные, как и мы, тем отчетливее я видел как самого Янга, так и сопровождающих его людей. Хм, а ведь это всего лишь мясо, то есть стрелки, при случае телохранителей, готовые как использовать револьверы, так и собственными телами перекрыть своего лидера». «Не угадал, я каюсь. Думал, что сторожевой пес будет лишь один, а второй окажется кем-то вроде советника по особо деликатным вопросам. А нет!» Бригам Янг решил усилить безопасность собственного тела. «Понимаю, чего уж там. Слишком у него много врагов. Странно, что он вообще рискнул вылезти навстречу сам, а не обошелся отправкой одного из заместителей. «Мистер Янг, примите мое почтение!» Поприветствовал я лидера мормонов кивнув, но даже не думая слезать с коня. Впрочем, он с телохранителями тоже не собирался этого делать. Я полковник Виктор Станич. Слева находится командир бригады, бригадный генерал Нейтон Эванс. Справа мой заместитель, подполковник Вильям Степлтон. Небольшая пауза. Мормон на несколько секунд задерживал свой тяжелый взгляд на каждом из нас. Изучающий так смотрел, как антамолог на жуков. Наконец, лидер сектантов таки соизволил произнести первые слова. «Я Бригам Янг. Со мной двое верных сынов Господа нашего. Пусть так». Согласился я, жестом останавливая вскинувшегося было Эванса. Он, как типичный южный джентльмен, был чувствителен к подобного рода попыткам принизить сторону, которую представлял. Что до меня я продукт иной эпохи. У меня руку уязвимости куда более серьезный. В конце концов, для разговора они не важны. Для начала позвольте вам вручить то самое письмо от генерала Пьера Боригара, о котором уже не раз шла речь. Возьмите главный мормон принял из моих рук то самое письмо вскрыл печати и погрузился в чтение но ну, ну пусть читает по сути это всего лишь рекомендация в стиле еще не прославившегося ничем дюма то самое которое «То, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию и для блага государства». По сути, командующий потомокской армии сообщал, что полковник Станич есть его голос, и сказанное им полностью подтверждается самим генералом Баригаром. «Янгу в сообразительности не откажешь». Сразу понял, что просто так такие документы не раздают. Зато как раз подобная форма позволяет, попадя она во вражеские руки, оставить противника в полном недоумении насчет собственно суда Умный старик. Ну да, Бригам Янг был по меркам XIX века именно стариком. Седьмой десяток недавно разменял, но выглядел вполне бодро, в седле держался крепко. Что уж говорить о силе духа, которая позволила не только стать тем, кто он есть, но и твердо удерживать свою безграничную власть над мормонами. — Вы — орудие Бригара, инструмент его воли. — Я понял. — Неправильно поняли, почтенный. — — усмехнулся я. — Орудие слепо, но не обладает свободой воли. Я же доверенное лицо и партнер генерала. Исходите из этого. Хорошо. Ради чего вы так настойчиво добивались встречи со мной? Конфедерация хочет предложить лично вам, Бригому Янгу, главе Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, снова задуматься о дезерятии. «Хорошо задуматься». Козырь лёг на стол. «Хорошо лёг, если внимательно отслеживать выражение лица Янга». «Я понял. Разговор будет продолжен. Ведь воплощение мечты... Ну, кто от такого откажется?» «Десерет!» Вот он, ключ к мормонскому сердцу. Что это такое? О, это великая мечта как самого Бригама Янга, так и большинства поддерживающих его мормонской верхушки. Святые последних дней хотели создать свой, скажем так, суперштат. В его состав должна была войти не только территория Юты в нынешнем масштабе, Про выделение из ее состава новой территории, а именно Невады, мормоны и слышать не хотели. Но и солидная часть Колорадо, Нью-Мексико целиком, немалые части Аризоны с Калифорнией, да и краем Техас зацепить пытались. В общем, губа не дура. Стоило ли удивляться, что с подобными несуразными претензиями сектантов послали далеко и надолго. Хотя бы по той причине, что власти понимали, дай мормонам палец, они руку откусят по плечу. То есть... Этот самый проект Дезерит подразумевал под собой создание в перспективе полностью независимого теократического государства. Ну а кому такой геморрой нужен? Правильно, он не нужен был никому». Никому, кроме самих мормонов, которые носились с идеей его создания, как дурак с торбой. Давно носились, даже Конституцию и Уголовный кодекс штата создали, не говоря уж о столь милых сердцу Янга вещах, как законодательное собрание и прочие структуры власти, пусть пока и неофициальные. Всерьез рассчитывали на успех, но обломали их с треском и в полный рост. Процесс обламывания проходил сперва в довольно цивилизованной форме, в виде договора, целью которого было выработать компромиссное решение. Посидели, выработали. Вместо штата Дезерет, огромного и монструозного, получилась всего лишь территория Юта, расположенная на гораздо меньшей площади. Зато губернатор Монны был назначен бригом Янг, собственной персоной. Таким образом, мормоны все же получили часть желаемого, то есть официальное признание собственного главы как власти. Небольшого штата, а небольшой территории, но для начала они удовлетворились и этим. Затем... а затем был ползучий курс в сторону самостоятельности... Пользуясь губернаторской властью, Янг сначала затягивал, а потом и откровенно саботировал указы из Вашингтона. Это длилось с 51 -го по 1967 год, то есть довольно долгое время. Весной уже 1957 -го года терпение президента Бьюкеннена лопнуло. Был назначен другой губернатор на смену Янгу, некий Каминг. Мормоны, что ожидаемо, отказались его принять. Тогда президент отправил две с лишним тысячи солдат с целью восстановить власть центра на территории Юта. Война за Юту была, не сказать, что с массовыми жертвами, но жестокость по тем временам зашкаливала. Мормоны особенно отличились с помощью союзников-индейцев, вырезая даже не столько солдат, сколько переселенцев, двигающихся в Калифорнию через их земли. Апофеозом была та самая резня при Маунтин-Миддовс, где были вырезаны подчастую более сотни переселенцев, включая женщин и детей». И вот тут до сектантов таки доехало, что они явно перегнули палку. Еще один такой инцидент, и на них началась бы охота, как на бешеных койотов. Да что там? Уже начали звучать призывы к этому в некоторых газетах, только потому Янгам и его приближенными было принято решение на затягивание войны и уклонение от больших сражений. Им нужна была пауза, которую они получили, спалив все армейские арсеналы, до которых смогли дотянуться». Этим они сильно затруднили федеральным войскам введение военных действий. Передышку они получили и воспользовались ей грамотно. Был достигнут очередной компромисс. Альфред Каминг, войдя летом 1958 года в солт лейк сити немногим позже армии, занял таки пост губернатора. Он занял пост, но не получил власть, которая процентов на 80 так и оставалась в руках Бригама Янга. Бригам Янг потерял часть власти — Зато приобрел глубочайшее желание вернуть обратно как утраченное, так и воплотить свою мечту. А в условиях разгоревшейся войны подобный расклад перемещался из области невозможного в область сложного, но все-таки реального. Вот на этом я и собирался играть. Да и Степлтон с Эвансом были осведомлены об этих моих планах. Вы ведь хотите получить свой дязерет, мистер Янг? Едва заметно усмехаясь, вымолвил Вилли, назначенный застрельщиком разговора. «Конфедерация не возражает против этого, но южные территории желаемого вами придется сократить», — подхватил Эванс, на лице которого «нет-нет», да проступала брезгливость. «Не любил он мормонов, что тут скажешь?» «Ограничьтесь востоком и севером для продвижения своей веры». Нам все равно, во что будут верить янки. Последнюю фразу он произнес с заметным усилием. Джентльмену, а Нейтон былым далеко не все равно насчет подобных дел, но я попросил Эванса выразиться именно так. Это было куда более весомо, нежели любой другой вариант. Максимум цинизма и жесткий чисто деловой стиль. Все, как и заповедовал великий и ужасный Никола Макиавелли, великий специалист в интригах и политике, его заветы почти всегда доказывали свою эффективность. Надо было лишь применять их не слепо, но творчески, сообразуясь с конкретными ситуациями. «Если вы пришли от Конфедерации, то почему письмо от одного из ее генералов, а не от президента Джефферсона Дэвиса, вице-президента или хотя бы от кого-то из кабинета?» Мигом ухватился за слабое, как ему показалось, место Янг. «Объясните». «Легко». Вы сейчас не более чем частное лицо не обладающее властью де Юры. О, нет, все, все понимают. Сделал я успокаивающий жест в сторону глав Мармона, чтобы тот не обиделся невзначай. Вот сохранив вы свое положение губернатора, тогда и самому президенту Дэвису можно было бы вам написать. Покажем максимум, который может быть вам предложен, чтобы не уронить нашего положения, письмо от самого известного и влиятельного военачальника конфедерации. Ну а в качестве посланников перед вами один из генералов и я, полковник Станич. Думаю, слухи и сюда доносились. Слухов много, подтвердил Янг. «Я понимаю. Перестав быть губернатором, я кое-чего лишился, но я многое сохранил». «Понимаю. Вы сохранили главное — власть, а еще готовую выступить по первому вашему слову армию. Хотя бы тот самый легион Наву, который может быть усилен ополченцами, иначе не было бы смысла в нашей с вами встрече». «Теперь Янг смотрел на меня». Сверлил своими глазищами, как будто пытался дырку провертеть. «Ну-ну, на меня еще и не так смотрели, поэтому сколько угодно можешь зыркать, один без не впечатляет. Я тебе не твоя мормонская паства». «Мы не собираемся вставать на сторону Конфедерации и становиться ее частью. Нам и не нужно. Ваша церковь святых последних дней не вызывает симпатий ни у президента, ни у населения Конфедерации». — скривился Эванс. — И для сохранения своего дязеря это лучше вам к нам даже не пытаться лезть. Мой друг выразился немного грубо, но его можно понять. Слегка улыбнулся я, словно бы смягчая слова Нейтона, Хотя они тоже были заранее намечены пунктиром. — Юта в составе конфедерации вредна будет прежде всего самой конфедерации. «У нас своих проблем довольно. Вы хотите сказать...» И пауза, дескать, говорит, чего ты такого сказать хотел. «Ну, да я именно это и собираюсь сделать». Конфедерация не хочет видеть Юту или там Дезерет в своем составе. Зато Конфедерация приветствует независимость Юта от США. Ведь именно к этому мистер Янковы и стремились сначала словом, а потом с 51 -го года и делом. К тому же изначально вы были для США анклавом. Теперь же вы будете граничить как с Янки, так и с нами. Вполне возможен, если, конечно, сами приложите достаточные усилия и выход к морю. Согласитесь, перспективы должны впечатлять. Щелк-щелк, щелк-щелк. Если бы я мог слышать движение мозговых шариков до да роликов с прочими шестеренками, то они звучали бы именно так с заметным ускорением. Предложение, которое получил Бригам Янг, было крайне значимым, хоть по сути и неофициальным. И да, это была чистой воды авантюра, не одобренная Дэвисом и прочими. Вот только если выгорит, да еще приплюсуется успех в Калифорнии. А оно просто должно получиться, ведь шансы на победу весьма и весьма высокие. Это я насчет Калифорнии. Но Аюта, она должна пойти довеском, если, конечно... «Генерал Эванс, полковник Станич, подполковник Степлтон». Отмер, наконец, Янг. «Мы будем говорить долго. Я предлагаю продолжить не здесь, а под крышей». «Хорошо». «Есть тут поблизости пара домиков. Я приказал своим людям проверить. Вокруг все тихо. Заставить же молчать хозяев — это ваше дело, мистер Янг. Ваша земля вокруг не моя». Разговор, по сути, перешедший в переговоры, продолжился в одном из парочки довольно скромных домов, которые нашлись, точнее, заранее были найдены поблизости от места встречи. Полусотни эскорта частью были рядом, частью патрулировали местность вокруг. Ну а мы продолжали, хотя теперь это было не предварительное прощупывание, а попытки договориться насчет конкретики». Глав Мармон, само собой разумеется, не испытывал никакого желания играть в интересах Конфедерации и терять верных ему людей, подозревая, что его руками хотят таскать каштаны из огня. Это было понятно и совершенно естественно. А еще он умел считать и знал, что силы США и его личное войско несопоставимы. Требовались очень специфические условия, чтобы он рискнул еще раз, на сей раз с ненулевой вероятностью теряя оставшуюся в его руках власть. Поэтому пришлось обострить разговор. «Вы знаете, мистер Янг, куда движется наша бригада?» — спросил я у лидера святых последних дней. «Право слова, я буду разочарован, если ваши люди еще не успели это узнать». «Не разочаруйтесь, полковник». Процедил отбросивший налет благостности старый и удачливый пройдох от святости. Но что интересно, таким он выглядел куда более аутентично и не вызывал слишком уж сильного отвращения. Ваша бригада идет в Калифорнию. Вы хотите получить золото этого штата? Президенту Линкольну это не понравится. Как-нибудь переживу расстройство гориллы Эйба. А сам он может хоть кулаками По столу постучать, хоть сдохнуть от апоплексического удара. Последнее даже лучше. Я понимаю, зачем конфедерации нужна Юта. Нужен я. Приторная улыбочка на лице Мормона вызывала у меня желание дать ему по морде. Можно даже два раза. А почему мне не предложить президенту Линкольну помощь против вас? Как думаете, может, он вернет мне губернаторство? Или того больше? После Маунтин Миддлз? Радостно оскалился Вилли. Вас ненавидят во всех штатах, мистер Янг. эйбо не поймут его избиратели. Им и мы так есть на что за него злиться. За резолюцию Криттендена, за проигранные сражения, за неудачно идущую войну. А это уже Эванс. Если прибавить еще и игры с вами, мормонами, то его вынесут из Белого дома, вывалив в смоле и перьях. Цинизм, ядовитость слов, талика грубости причем немалая, но сам Мормон и виноват, ибо нечего было пытаться вот так нагло упоминать возможность метаться в разные стороны. Впрочем, Янгу и так ясно, что США его поднимать обратно во власть не станут, он им нафиг не сдался. Проблема от глав Мормона масса, а вот пользы маловато будет, но чтобы окончательно прижать его доводами разума, стоит напомнить вот еще о чем. «Не держите зла на моих боевых друзей, мистер Янг!» А вот тут без тени улыбки, добавив в голос нотку искренности. «Мы с ними через многое прошли. Они просто очень не любят, когда кто-то упоминает, что может играть на стороне Янки. Их слова жестоки, но не лишены смысла. Но ведь и помимо сказанного есть важная информация, которая просто непременно убедит вас, что с Линкольном и его преемниками вам, Мормоном, нисколько не по пути». Конечно же, в том случае, если вы не хотите в считанные годы стать кем-то вроде очередных квакеров или баптистов, но при этом отказавшись от столь раздражающего власти многоженства и прочих культурных традиций вашей необычной веры. Что-то попытался было добавить Вилли, но замолк, едва увидел, что я раздраженно махнул в его сторону рукой. «Не сейчас, только не сейчас». Клиенты доходят, но нельзя пережимать, а то взорвётся, как паровой котёл с заклёпанными клапанами. Сейчас ход Янга. Он должен сказать что-то. Никак не мы. «Почему моей церкви не по пути с президентом Линкольном, полковник? Где доводы? Не слова их я умею использовать получше вас». «Верю. Вы гениальный проповедник, мистер Янг, и я точно не собираюсь соревноваться с вами в этом деле» сочувствующие святым последних дней наверняка есть и в Вашингтоне. Немного, но есть. И они наверняка делятся с вами всем важным, что только услышат. Так вот, доходили ли до вас слухи о том, что Линкольн одержим идеей построить трансконтинентальную железную дорогу? И она, дорога эта, должна идти через Земли Янки, чтобы в конце связать восточное побережье с Калифорнией. В том числе и из-за калифорнийского золота, хотя не только и не столько из-за него. Слышал об этом? Тогда наверняка до вас довели сведения и о тех штатах и территориях, через которые она должна быть проложена. Калифорния, Юта и Невада, которую хотят отрезать от Юты. Затем Вайоминг, после него Небраска и все, дальше идут уже проложенные железные дороги. Это самый эффективный маршрут, наименее затратный из числа тех, которые не проходят через земли конфедерации. И даже если представить, что Янки сподобятся победить в войне, то они точно не станут прокладывать железку через Южные Штаты. Никогда и ни за что, а вот через вас легко и просто. Вы не столь опасны. Железная дорога — это хорошо. Она сделает Юту важной, и мы получим возможности. Юг был тем более важен. «Хлопок, белое золото. И что в итоге? Война. Что до железной дороги через Юту? Переселенцы в огромном количестве. Рабочие, обслуга. И неужто вы, мистер Янг, и правда думаете, что эти самые люди обратятся во вашу веру? Сейчас в Юте почти все из числа ваших прихожан, потому вы держите власть в своих руках, несмотря на то, что в губернаторском кресле восседает совсем иной человек. А что будет потом?» Нет, вполне вероятно, что Линкольн или его преемник вернут вам пост губернатора, вот только с рядом придется попрощаться. Совсем. Вы готовы пойти на это, зная, что есть хорошая возможность для иного пути? Разумеется, это был лишь первый, хоть и весомый довод. Последовали и другие, связанные с экономикой, и нехорошими для мормонов признаками в действиях федерального правительства, да и про злобленность на них большей части населения мы вновь упоминали. И старый упрямый мормон постепенно сдвигался в нужную нам сторону. Облегчало ситуацию то, что от него не требовались незамедлительные действия, только подготовка к решительным шагам они должны были последовать лишь после того, как Рид в Калифорнию увенчается успехом. Только тогда, а до того момента Янга и прихватить-то не на чем. И он это знал. «Я подожду, когда вы победите в Калифорнии, полковник. Разбейте Исраэля Ричардсона, усиливающего свою бригаду ополченцами, которых собирает по всем городам Калифорнии. Вот тогда мы сможем поговорить о Дезерете». Янка обращался ко мне, почти полностью игнорируя не только Степлтона, но и генерала Эванса. Похоже, хотел таким образом вывести их из себя, добиться, чтобы они сболтнули что-то полезное для него. Зря не тот случай. Эванс был ведомым. Ну, а Вилли являлся моим другом. «Нас это устраивает». «Сначала Калифорния, потом наши общие дела. Только мистер Янг к этим делам лучше готовится заранее. Вряд ли кто-то насторожится, узнав, что вы, после того, как бригада конфедерации нагло вторглась на землю Юта, стали собирать ополчение. Не сами, а через других людей. С целью. Когда США лишатся Калифорнии, вам не надо будет опасаться удара с Запада». И с юга федеральные войска в Орегоне, весьма, к слову, немногочисленные, будут сконцентрированы лишь на том, чтобы не допустить нашего туда вторжения. Им станет не до вас. Зато остается восток, — покривился Мормон. Пара бригад, переброшенных из Канзаса. Канзас? Во о чем говорите, Янг? К югу от Канзаса присоединившейся к конфедерации на правах штата индейская территория. С востоком Миссури, который тоже теперь штат конфедерации, да и вообще. Перебрасывать две-три бригады в Юту, учитывая опыт минувших лет, будет откровенной глупостью. Полностью недружественное население, угроза завязнуть в погоне за вашим хвостом по немаленькой территории. Это было бы допустимо в обычной ситуации, но не во время гражданской войны. «Сейчас обстановка благоприятствует риску, мистер Янг. При необходимости конфедерация окажет помощь войсками». Напомнил об очевидном Эванс. «Тогда, когда вы об этом попросите. Вы как правитель или президент дайзарета а не как частное лицо бригом Янг», добавил Степлтон. «Конфедерация не ответит обычному человеку. Зато ответит тому, кто объявит о том, что в его руках власть», подтвердил я. «Ставкой в этой партии является ваша мечта, мистер Янг, или, может, не мистер, а президент? Как вам такое обращение? По мне, оно звучит гораздо более весомо». И впрямь ему это понравилось куда больше. Янгу, как и многим другим, нужна была власть. Больше власти, еще больше. Мы же предлагали реальный шанс ее получить, и глава всех мормонов согласился. С оговорками, само собой, разумеется, куда без этого. Сначала Калифорния, зато потом, после успеха конфедерации там, он готов был провозгласить независимость вольного штата Дезерет, который, однако, никоим образом не будет пытаться претендовать на территории конфедерации. Нужна была надежная связь, верные люди для контактов. Именно из-за этого мы вынуждены были оставить тут среди мормонов несколько десятков наших людей из числа тех, которые умеют не высовываться и одновременно не являются классическими южанами. Столь легко опознающимися по тому же акценту, а вот ирландцы? Их по всей Америке хватало, так что они были лучшим вариантом. Но и нам Бригам Янг сосватал полтора десятка своих мормонов из числа входящих в легион Наву. Это было обязательное условие, чтобы его гиены сожрали. Дескать, только так он может быть уверен, что его не обманут. Разумно, чего уж там, но до чего мне притило присутствие в составе бригады этих абсолютно чуждых физиономий. Впрочем, среди дикой стаи их всеедино не будет, Сплавлю в один из полков Эванса. Да и то поручить надо, чтобы за ними смотрели в оба, доверять мормонам — большая глупость. Но все же мы договорились, а это многое значило. Очень много. Возможно, именно этот договор станет последней соломинкой, которая переломит хребет Авраама Линкольна и его своры. Переговоры, по сути, закончились. Бригам Янг со своими охранниками давненько ускакал к родным пенатам, да и наша полусотня успела вернуться в расположение бригады, что вновь продолжила путь на запад. Зато поздним вечером, когда бригада остановилась на ночевку, ко мне пожаловали Эванс с Хэмптоном, которые явно желали поговорить о результатах наших переговоров с главой Мормонов. Это было их право. Я же, в свою очередь, не собирался скрывать от соратников почти ничего». Было весьма холодновато, поэтому мы четверо, ну да, куда ж я без Вилли, находились не под открытым небом, а в одном из фургонов. Хоть какая-то защита от хреновой погоды. Ну а горячий кофе с добавленным виски для них и чай, это уже для меня лично, помогали чувствовать себя еще на Талику комфортабельнее. Слишком многое мы обещали мормонам скривился, отхлебнув чересчур горячего кофе Уэйт Хэмптон Третий. Этому дьявольскому отродию нельзя не то что доверять, а даже говорить с ним, не держа руку на рукояти револьвера. С самыми бешеными индейцами то легче. Они хоть иногда держат данное слово. Мормоны же... «О, они готовы предать сразу, как только почуют выгоду. Я знаю. И никаких иллюзий по их поводу не питаю, поэтому и разговаривал с этим их Янгом только с позиции взаимной выгоды. По иному с ним нельзя. Тогда почему этим мормонам было обещано так много? Эванс был куда спокойнее Хэмптона, но не менее настойчив. Командующий Боригар поддерживает эту твою идею. Я верю ему, верю и тебе, Виктор, но хочу знать, почему» почему мормоны важны, это ясно. Они могут отвлечь силы Янки и прикрыть с собой Калифорнию, но не слишком ли много им обещано? Я могу ответить. Не ты, Вильям. Я хочу услышать Виктора. Стремление знать. И люблю это в людях. Хэмптон и Эванс хотели не просто видеть и участвовать, но понять действия тайных механизмов, которые проворачивают вперед колесо истории. Что ж, ответы у меня были, и часть из них вполне можно было озвучить. Время пришло. Бригам Янг может подумать, что получит много, а на деле же он приобретет ровно столько, сколько выгодно будет нам, Конфедерации, и не грана больше. Дейзарет, я знаю про эту мормонскую мечту, они хотят, чтобы он был очень большим. Хотеть не вредно, Уэйд, только мы не собираемся потворствовать им». Этот дезерит должен стать прокладкой между нами и Янке, обезопасить часть будущей границы между нами. Пойми, как только мы добьемся успеха в Калифорнии, жаждущий получить власть обратно, Янг тоже начнет действовать. А начав, он спустит с цепи своих бешеных псов из легиона Наву. Все мы знаем, на что они способны. Резня. Вздохнул Эванс. Они будут уничтожать всех, до кого дотянутся. Иногда вновь будут прикрываться индейцами, сваливая на них особо неприглядные случаи. Это... «Мерзко. Такова плата, друзья мои, такова плата». Про это еще Макиавелли в своей книге «Государь» писал. Верно писал, все признают. Да и не мы начали всю эту грязь и кровь, ведь в Ричмонде уже состоялся процесс над членами подземки и прочими видными аболиционистами. Помнишь, в чем их обвинять должны были? А чего тут не помнить? Подготовка очередного восстания негров наподобие того, которое пытался учинить Джон Браун только гораздо более масштабного. И обвинения железные ничуть не надуманные. Доказательства свидетели, включая резидента по фамилии Мюррей, нами на горячем прихваченного. Вот и получалось, что Эванс и Хэмптон вынуждены были согласиться. Мы лишь отвечали ударом на удар, не более того. Хотя, конечно, они правы. Мормоны — тающая грязь, но швырнуть эту грязь врагу в лицо — неплохой вариант её использования. К тому же, переубедить мормонов практически невозможно, они фанатики. А не мормонов на территории Юты практически нет. Да и Янг, наученный горьким опытом, просто должен будет придерживать жестокость легиона Наву и им подобных. Женщин и детей они трогать вряд ли станут. Хочется верить. «Это не вера, Нейтон, Это логика. Янк в отличие от своих прихожан, не фанатик. Он хитрое бестия, использующая веру как путь к власти, и умеет учиться на своих ошибках. Что же до наших обещаний, то...» Слово джентльмена нерушимо. Твердо и непреклонно вымолвил Хэмптон. «Мы все должны помнить это. Принципы — это то, что держат на плаву достойные общества». Принципы, честь, гордость. Но вместе с тем чересчур негибкая модель поведения становится причиной падения. Да, оно получается запоминающимся. Являя миру, образцы вроде гвардия умирает, но не сдается. Врагу не сдается наш гордый варяг. И все в таком же духе. Красиво, достойно. И вместе с тем это дорога проигрыша. Уж я-то, видевший, чем это закончилось к новому тысячелетию, знаю, о чем говорю. Поэтому есть лишь один вариант – Оставлять принципы, честь, достоинство, но при этом не забывать и про советы столь великих и в то же время хитрых людей, как Микеланджело, Бисмарк, Ницше и им подобные. Только так можно будет пройти по краю и не рухнуть в ту пропасть, которую мне довелось увидеть в своем времени. Слово останется нерушимо, Уэйт. Но что было обещано Янгу? Как что, Дезерет? Верно. Но, как по мне, Дезерет в пределах маленькой такой юты и кое-чего восточнее будет куда более уместным. Но это останется независимым мормонским Дезеретом. Так что никаких нарушений данного Янгу слова не будет. К тому же, ну вот зачем этим святым, пусть даже и последних дней, такая роскошь, как залежи серебра близ Комста клауда Святые пусть молятся, они копаются в земле, пытаясь извлечь оттуда ценный металл. К тому же Комстоклоуд и вообще месторождение серебра очень близко к официальным границам Калифорнии. «Калифорния, следовательно, границу можно сместить», — воодушевился Эванс, — «как плату за помощь мормонам». «Дельно мыслишь, Нейтон, и будет Калифорния не только золотым, но и серебряным штатом Конфедерации». «Что же до месторождений золота, которые на Востоке открыли и под это дело отрезали от юты территорию Колорадо, то пусть мормоны с янки за этот сладкий кусок грызутся. Совсем хорошо, если это надолго затянется» понимаете теперь что слова мы не нарушим но такой гордие фузел завяжем что его долго распутывать придется не нам придется усмехнулся вилли мы же случись что можем александра вспомнить то как он с этим узлом поступил доводы мною озвученные были восприняты вполне благосклонно как ни крути хэмптон с Эвансом не зря предпочитали следовать за Баригаром, а не за кем то иным Талика авантюрности, готовность принимать нестандартные решения, желание двигаться вперед, не впадая в неразумный консерватизм, но вместе с тем приверженность привычным для Юга ценностям и идеалам. Самое то для того, чтобы двигаться по пути плавного усовершенствования, при этом не ломая саму суть Юга. Гости уже покинули фургон, но я уже понял, что остаться в одиночестве для меня ну, очень сложно. Тому свидетельство. Одна любопытная мордашка, сунувшаяся буквально через несколько минут. Вайнона, как всегда, мучимая вселенским любопытством, хотя и не проявляющая его в виде вопросов. Загадка была в том, откуда у нее силы остаются после всей беготни, которой я ее добросовестно нагружаю. Ответа просто не было. А еще были немалые хлопоты, касаемые ее тут Присутствие. Пришлось выделить ей отдельное место в одном из фургонов и ведь рядом с другими дикими разместить. Учитывая то, что ее половой принадлежности всем известно, нет, тронуть никто не осмелится, но зубоскальство и подначки будут, их просто не избежать, никак не избежать. Многие из бригады, как солдаты, так и офицеры, свято уверены, что я с ней сплю. Тут на руку слухом сыграла и моя экстравагантность в поступках. И еще кое-что. Что именно? Подарок, врученный войноне на ее восемнадцатилетие еще там, в Ричмонде. Зная любовь девушки к оружию, заказал одному из ричмондских оружейников, специализировавшемуся на изысканном оформлении оружия, сделать из простого пистолета вулканик нечто особенное. И он сделал. Гравировка в виде растительного орнамента и серебрения металлических частей, накладки на рукояти, слоновой кости и кабура соответствующие богато украшенному пистолету. Типично подарочный образец, вместе с тем не утративший эффективности. И вот что могли подумать многие, из видевших это великолепие, в принципе, недоступное по цене столь юному созданию. Подарок от заинтересованного лица. А какой интерес у мужчины к девушке, раз ей дарят столь дорогие и необычные подарки? Вполне понятный и естественный. Заходи уж, беспокойное создание. Махнул я рукой, приглашая девушку. Ноги еще не отваливаются от беготни и разъездов. Я вынослива и мне это нравится. Войнон уселась на покрывающий пол фургона ковер, глядя на меня абсолютно счастливыми глазами. «Сбыча мечт во всей своей красе, а слухи они ее явно не волнуют. Вообще никак. Необычная ты девушка, как я погляжу». «Чем, мистер Станич?» «Была бы возможность, постучал бы головой о стену. Смотрит восторженно и официально так обращается. Похоже, это из нее и клещами не вытащить. Довольно многим». «Я даже не про твою готовность всеми силами добиваться исполнения мечты. Тогда при твоей первой неудачной попытке оказаться в дикой стае ты всеми силами скрывала женскую суть. Сейчас же она известна всем, кто хоть малость интересуется. Тебя это не смущает?» «Нет. Но ведь вы об идущих слухах намекали. Ваш ко мне интерес, подарок и убежденность многих, откуда он?» «Примерно», — усмехнулся я. Слухи, они очень часто ползут во все стороны, причем вне зависимости от того, если под ними хоть какая-то почва. Вот как сейчас. На пустом месте появились, а тебе наверняка одни проблемы от них. Пусть говорят пустые слова, они как вой койота. На них внимания не обращают. Если бы почва появилась, так что с того? Улыбка, легкая, словно бы намекающая, о ней брошенный украдкой взгляд. «Твою ж дивизию!» Могу я ошибаться, но девушка похоже флиртовать пытается. Неумело, осторожно, но я вряд ли ошибаюсь. И пусть сейчас я увел разговор в сторону, но факт остается фактом. Что делать с этим? Право слова даже и не знаю. Девушка-то необычная и интригующая, весьма. Потом, когда поздняя гостья я отправилась к себе отсыпаться после тяжелого дня, я легким усилием переключился на общую ситуацию и вспомнилось, что к бригару было отправлено послание. Люди должны были добраться до Техаса, до тех уже цивилизованных мест, где присутствовали телеграфные станции. Добравшись же до туда, они должны были послать в Ричмонд шифрованную телеграмму. Именно из нее Боригар узнает о том, что нам удалось связаться с мормонами и достичь предварительных договоренностей о том, что Юта провозгласит свою независимость. И тогда придет черед Пьера начать свой этап игры. Важный, нужный, который только он и сможет провернуть». При поддержке и связи одного ушлого губернатора, само собой разумеется. Между тем, новости с основного театра военных действий были неоднозначными. Откуда нам удалось их узнать? От мормонов, конечно. Их от источников информации никто не отрезал. Стоило начать с того, что новый командующий федеральной армии генерал Макклелан решил повторить попытку своего предшественника, снова вторгнувшись на территорию Виргинию. Не всей армией, а всего лишь парой дивизий, но под руководством хорошо показавших себя прибыл Рани, Хейсельмана и Шермана. Только напоролись они на усиленную бригаду Джексона, того самого, который в моем времени был известен как «Каменная стена». Эта усиленная бригада под его руководством заняла крайне выгодную для обороны позицию, а дальше... Немалое число пушек, частичная перевооруженность с несколько пулеметов... Эх, к этому бы еще новую тактику и рассыпные порядки пехоты. Но это пока не успело укорениться даже в потомокской армии. Хотя частично рассыпной строй применять явно пытались, об этом тоже сведения даже до мормонов дошли. Результат... Более двух с половиной тысяч трупов Янки и что-то немногим более шестисот у Джексона. Могло бы быть и меньше, как по мне, но тут могу быть неправ. Ведь пока мест я не имел представления об особенностях этой конкретной битвы. Однако, как ни крути, а дивизии Янки отступили обратно, ведь на подмогу Джексону двигался сам баригар, который, как я понял, вновь не смог начать масштабное наступление на северян. Я даже догадываюсь, по какой причине по самой что ни на есть президентской. В общем, не помогла Янкисам смену командующего, а потом Игская армия показала себя в лучшем свете. Другие же столкновения носили характер именно что легких перестрелок не более того, но это на суше. Зато со стороны моря все было куда как более серьезно. Флот США все же решился попробовать на прочность береговую оборону Конфедерации. Хорошо так попробовать, не просто обстреляв форты Порт-Ройла, но и высадив несколько тысяч солдат в качестве десанта. Более двух десятков боевых кораблей. транспорты с десантом числом тоже немалым, и противостоять этой армаде должны были несколько не до конца выстроенных под руководством генерала Ли фортов. Да, главный козырь тот самый купленный у разорившейся остынской компании флот. Остальные нормальные корабли «Юга» пока что или строились, или только готовились быть купленными в Европе. Бросать же в мясорубку кое-как вооруженные клипера и торговые суда. Хватило ума не делать подобной глупостью. Что там да как происходило во всех подробностях узнать, пока место не представлялось возможным. Зато конечный итог сражения при Порт-Ройале был очевидным. И ничья. Стороны, по сути, остались при своих». Моряки конфедерации под командованием Джасай Тэтнела играли исключительно от обороны, понимая, что противник превосходит как числом кораблей, так и возможностями подтянуть подкрепление. Эскадра пользовалась прикрывающим огнем фортов, заманивая туда противника и стараясь нанести как можно больше ущерба в те моменты, когда это удавалось, ведь северянам нужно было подавить форты. Утопить или заставить уйти корабли Конфедерации и высадить десант? По сути, корабли Тетнелла были заранее списаны в разряд потерь. Жестоко, но оправдано. Главным тут было не допустить высадки десанта, угрожавшего Южной Каролине. Так и получилось. Почти все корабли эскадры Тетнелла были избиты до небоеспособного состояния. Спасло часть из них лишь то, что был заранее отдан приказ при серьезных повреждениях выкидываться на берег. Так оставался неплохой шанс вновь спустить их на воду после ремонта. Но и южная эскадра Янкисов огребла по полной программе. К тому моменту, когда из десятка кораблей Тетнелла на плаву оставалось лишь три, южная эскадра тоже была на последнем издыхании. Учитывая же, что им выкидываться на берег означало то же самое, что сдать судно противнику, то... Сняв команды с тонущих судов и подобрав остатки с уже затонувших, они двинулись обратно, ведь форты Порт-Ройла оставались боеспособными, пусть и были повреждены. За это надо было сказать отдельное спасибо генералу Ли. Талантливый военный инженер, он недаром провел отведенное на укрепление обороны побережье время. Однако на некоторое время конфедерация осталась почти без флота. И это значило одно. На пару-тройку месяцев будет установлена блокада, Это потом, когда подойдут закупленные во Франции и Испании корабли, пусть и устаревшие. Да еще придут заказанные паровые машины для строящихся на верфях конфедерации кораблей. Вот тогда ситуация изменится. Пока же стоило рассчитывать на снижение поставок важных товаров. Впрочем, не все было так мрачно, как могло бы показаться. Ведь признание КША европейскими странами означало одно — Блокада, как таковая, уже не могла состояться. Ну вот остановит военный корабль Янки судно с грузом для КША, идущее, к примеру, под французским флагом. И что? Потопить не рискнут, даже конфисковать не осмелятся. Максимум, что они в состоянии будут сделать, отконвоировать его в один из своих портов, промурышить какое-то время после чего отпустить в Освоясе или попытаться перекупить этот самый груз с выплатой неустойки. Ведь одно дело пароход, идущий к непризнанным ни одной значимой страной-мятежникам. И совсем другое дело, когда одна страна, причем влиятельная империя, торгует с важным для себя заокеанским партнером. Топить и конфисковывать корабли нейтралов, не будучи при этом великой державой – откровенная глупость, граничащая со суицидом для любого правителя. А вот если войти с какой-то великой державой в Союз, то тогда ситуация может поменяться. И я уверен, что Линкольн со товарищи понимают все важный нюанс. Понимая же, обязательно будут пытаться наводить мосты по этой теме с теми странами, которые могут заинтересоваться тем, что США могут предложить. Мда, дела. Ну да, это пока дело будущего, а не настоящего. Пока можно сказать, что КША подтвердили статус-кво на суше, но потеряли возможность в ближайшие месяцы противостоять США на море. И это значит, что следует ожидать повторения десантной операции. Наверняка они в Порт-Ройле, а в другом месте. «Где?» «Да бесы это ведают. Но уж никак не я. А что ведаю я?» Лишь то, что как только начнется заварушка в Калифорнии, Линкольну в Вашингтоне станет совсем уж неуютно. Ведь тогда верхушку США укусит за самое уязвимое место — за кошельки. Значит, надо сделать этот укус как можно более чувствительным, таким, чтобы от боли финансовых потерь мозги помутились. Тогда они начнут совершать ошибки. Жадность, она ведь толстосумом глаза застет. И сильная.